Глава 29. «И жизнь моя превратилась в кошмар. После всех пар, которых становилось все больше, а к концу второго месяца их стало целых пять, я наскоро обед и шла делать домашку. А когда все нормальные адепты после ужина разбредались по комнатам и не торопясь делали домашнее задание, а потом собирались с небольшими компаниями и весело проводили время, Я, стиснув зубы, еще час занималась с ректором. Лорд Бронский показал мне несколько упражнений, которые все остальные будут проходить только к концу второго семестра. Счастливые. Я с завистью иной раз смотрела на бодрую, несмотря на занятость в столовой Тарику, которая вписалась в компанию братьев-оборотней и отлично проводила свободное время с Виком. Ник все так же сох по высокомерной красотке алиси кроновой особенно это было заметно в столовой когда он смотрел на нее как побитый щенок а она проходила мимо не удостоив ника и взглядом алиса так ни с кем и не сблизилась из девчонок же были только мы старикой а парни наши ее не интересовали совсем Упражнение, которое мне показал ректор, я упорно повторяла и дома. Прихожу после индивидуальных занятий с ним и опять повторяю. Вроде совсем не сложно. Задерживай себе дыхание и сиди так. Чем больше, тем лучше. У меня пока получалось сидеть без дыханной только 35 секунд. А этого мало, очень мало. Нужно было дойти хотя бы до минуты. Тогда мой источник должен встрепенуться и начать расти. Лорд Бронский еще объяснял, что это как второе дыхание. Мне это понять сложно, честно. Он сравнивал это с бегом. Но где я и где этот бег? Ректор говорил, когда бежишь из последних сил и думаешь, что все, сейчас упадешь, тогда оно и открывается, второе дыхание. Приходит легкость и даже не замечаешь, что бежишь дальше – И всё быстрее и быстрее. Я с сомнением на него тогда посмотрела, но на заметку взяла. Это что ж выходит, мне, ко всему прочему, и бегать еще придется. Я тяжело вздохнула. Неужели придется ходить на эти физические занятия, которые значились в расписании как факультативные, а значит, необязательные? Эх, когда я озвучила эти мысли лорду Бронскому, он кивнул и сказал, что да. Это только пойдет мне на пользу. Ой, мамочки, вот скажите, когда же жить? И так времени ни на что не остается. Не хочу, очень не хочу еще и бегать. Я вздохнула, нахохлилась и залезла на подоконник. Подтянула ноги к груди и уткнулась носом в колени. Сонный жемчуженка развернулся, уже почти подпирая подоконник, и чуть не столкнул меня на пол. Да, я только головой покачала. Смотри, не снеси подоконник. И меня вместе с ним. Котик все еще рос, но вроде бы помедленнее. Вот и хорошо. Мне совсем не хотелось его отправлять на конюшню или в этот виварий. Привыкла я к нему. Жемчужинка приоткрыл глаза и утробно замурлыкал. За окном было совсем темно, но потом вдруг посветлело. Я придвинулась поближе к стеклу и ахнула. За окном шел снег, первый снег в этом году. Крупные снежинки кружились и падали на стылую землю. «Красиво, но уже холодно, а снег этот еще и растает, будет мокро и грязно, и бегать вот по этому вот...» Я вздохнула. «Не хочу я, очень не хочу». «Ну, замуж за лорда Стаси не хочу идти еще больше!» Я спрыгнула с подоконника. Что это я расклеилась совсем? Говорила же себе, что сделаю все, что возможно, только бы источник мой вырос и смог принять магию мамы. А раз говорила, то и сделаю. Подумаешь и побегаю. Вот прямо завтра и начну. Подумала я, залезая под одеяло и сворачиваясь к клубочкам. Заснула... Едва голова коснулась подушки. «Лилиана, ты что, опять проспала?» Тарика так крикнула и забарабанила в дверь, что я подпрыгнула на кровати. Проспала. «Иди, не жди меня!» – завопила я не своим голосом. «Только у тётки Миланы пирожков попроси, я на завтрак точно не успею». «Ладно». И Тарика бодро, явно в припрыжку, побежала по коридору. «Вот что ты будешь делать, а?» Вроде легла вовремя, заснула сразу и проспала. Я скорее собралась, выбежала из комнаты и пошла петлять по коридорам в нужную аудиторию, но уже по памяти. Из просонья чуть не сбила с ног лорда Бронского. Ректор шёл размашистым шагом, на ходу запахивая разлетающуюся мантию. Темные волосы убраны в высокий хвост, губы решительно сжаты. Красивая он, ага!» «Простите, господин ректор», — запыхавшись, сказала я. «Ничего, Лилиана», — сказал вовремя остановившийся лорд Бронски, — «вот это у него реакция. Я бы точно налетела на него и уткнулась в грудь». От этой мысли меня бросило в жар. «Ты что, проспала?» — хмыкнул он, посмотрев на мою опухшую физиономию. «Вот да. Не пришло еще лицо в норму, хоть холодной водой я умывалась целых три раза». «Ага». Я вздохнула. «Бывает!» Ректор внимательно меня посмотрел. «Лилиана, а как ты себя чувствуешь? Ты много занимаешься сама дополнительно со мной. Может быть, сделаем перерыв? Мне кажется, или ты похудела?» Я прикусила губу и замотала головой. «Ну и похудела, ну и что? Да лучше совсем отощать, а за лорд Стасья не пойти, вот!» «Понял тебя», — медленно сказал ректор. «Тогда решим так. Сегодня я измерю твой магический резерв. Мы занимаемся уже два месяца. Пора бы понять, насколько результативно». Я испуганно моргнула. «Сегодня?» «Сегодня узнаю, успеет ли мой резерв увеличиться до конца семестра. Лорд Бронский, а я как раз сегодня хотела на факультативные занятия по физкультуре пойти. Бегать». Я вздохнула. «Как вы тогда говорили?» Отличное решение, кивнул ректор. Всецело поддерживаю. Только давай отложим до завтра. Посмотрим, насколько твой источник вырос. Хорошо, лорд Бронский. Я облегченно вздохнула. Значит, на сегодня бег откладывается. Ура!